К решетке подошел полицейский, крупный негр с круглый и лысый, словно шар для боулинга, головой Нагрудная табличка информировала, что его зовут Коди «К тебе адвокат, парень», — сказал он, открывая замок ключом из связки, висящей на поясе В камеру вошел Менендес, стройный, похожий на спортсмена легкоатлета, С безукоризненным пробором в угольно-черных волосах Очки в тонкой золотой оправе придавали адвокату особенный шарм. «Наверное, женщины вешаются на него сотнями», — подумал Антонио. Адвокат поздоровался, присел рядом и, подождав, пока коп уберется во си, сообщил. «Прежде всего о ваших друзьях, мистер Альбиони. Мистер Мактирнан убит. Мистер Свантисон тяжело ранен. Перелом основания череп. Врачи не знают, выживет ли он». «Ну ваши дела, насколько я могу судить по имеющейся информации, не так уж и плохи. Особо активного участия в ограблении вы не принимали, ни в кого не стреляли. Думаю, мы постараемся снизить срок заключения настолько, насколько это возможно при вашей биографии». «Ну и надеюсь, вы понимаете, что речь о залоге вести бессмысленно. Даже если судья и согласится, то назначит астрономическую сумму». «Спасибо, сэр», – с чувством произнес Антонио. «Я все понимаю». «Вы можете звать меня просто Рамон», — белозубо улыбнулся адвокат. «Я навещу вас завтра, но уже сейчас могу сказать, что вы не должны особенно волноваться. У вас имеются какие-то жалобы на то, как с вами обошли сотрудники полиции?» «Нет», — покачал головой Антонио. «Хорошо. Если таковые вдруг появятся, немедленно сообщите мне». Почти сразу после ухода Менендеса принесли обед». Гамбургер, жареную картошку, кетчуп в пакетике и пластиковый стакан кофе с молоком. Все было еще теплым и довольно вкусным, да и Антонио успел проголодаться. Лысый коп выглядел довольно добродушным и любезно сообщил, что у Антонио скоро появится сосед. И действительно, минут через двадцать после обеда он привел в камеру напротив оборванного чернокожего парня. Парень огрызался и дергался... А когда коп ушел, прижал лицо к решетке и тихо спросил «А ты за что тут, мужик?» Пытался ограбить банк, не стал скрывать Антонио Парень пришел в восторг «О, так это вы хотели свалить на вертолете! Круто, мужик! Жаль, что у вас не вышло! Представляю рожи легавых, если бы вы упорхнули!» «Что про нас пишут в газетах?» «Конечно! И по телеку показывали постоянно!» Я как раз хавал в одной мексиканской забегаловке и видел сюжет по CNN. Антонио неожиданно для себя почувствовал что-то вроде гордости. CNN, поди ж ты. Хотя гордиться, если подумать было вовсе нечем. Это не Оскар, и, несмотря на ободряющие слова адвоката Минендеса, вовсе не факт, что ему не придется провести в тюряге лет десять. А ты-то за что угодил за решетку? поинтересовался он в свою очередь. а махнул рукой негр «Пытался подрезать сумочку у одной дуры «Уже почти удрал, и надо же! Коп!» «Я за угол свернул и прямо в него врезался!» «А он меня скрутил, сволочь!» «Не везет, что поделать!» Чернокожий уселся на свою койку и некоторое время сидел спокойно Потом вскочил и принялся колотить по решетке вопя «Эй, брат, я хочу жрать!» «Если вы меня посадили в кутузку, это не значит, что меня не надо кормить!» «Я свои права знаю!» Лысый коп не заставил себя долго ждать. Он подошел к камере и некоторое время стоял, слушая угрозы и увещевания задержанного. А потом вручил ему шоколадный батончик и сказал. «Вот еда. И запомни. Во-первых, я тебе не брат. А во-вторых, ужин будет именно тогда, когда положено. Усвоил?» Идиот, брат», — миролюбиво сказал воришка, разворачивая обертку батончика. Коп покачал головой и неторопливо удалился. «Совсем забыл», — чавкая промямлил воришка. «Меня зовут Джокер. Ну, это кличка, ты понял? На самом-то деле я Джордж Вашингтон Хейвуд. Батя с мамашей зачем-то назвали меня в честь первого президента штатов, отца-основателя. Но мне этот чувак в парике, как у барана, пофиг. Так что зови меня Джокер, ага». «А я Тони». «Тоже ничего», — сказал Джокер, облизывая с пальцев растаявший шоколад и начинку. «Слушай, мужик». «А сколько вы взяли в банке? Ну, то есть, сколько лежало в мешке? Или что там у вас было с собой?» «А хрен его знает», — честно сказал Антонио. «Он ведь и в самом деле не знал. Наверное, об этом напишут в газетах и расскажут по тому же СНН. Сколько же там было в самом деле? Сто тысяч? Двести? А может, какая-то мелочь? И ради этого погибли охранник МакТирнан, храбрая старуха». Да избили Билли еще неизвестно, чем все кончится. Антонио лег на койку, заложил руки за голову и незаметно для себя уснул. Разбудил его все тот же лысый коп, который принес ужин. Анбивная с картофельным пюре, салат из шинкованной капусты, кофе и пончик. «Да здесь неплохо кормят», — подумал Антонио. Его сосед рассуждал так же и, запихивая в рот мясо прямо руками, бормотал. «А чё, толково!» После ужина Антонио подумал, что зря вырубился днём. Теперь всю ночь его будет мучить бессонница. Но не тут-то было. Стоило прилечь, как сон снова навалился, укрыл его мягким пуховым покрывалом. И последнее, что слышал Антонио, была какая-то песенка, которую фальшиво напевал Джокер. «Кажется, старый хит Майкла Джексона». Адвокат Менендес пришел на следующий день, как и обещал. Сразу после завтрака, состоявшего из блинчиков с кленовым сиропом, сока и опять кофе. На сей раз еду приносил молодой полицейский, которого звали Манчини. Он в разговоры с задержанными не вступал, хотя Джокер пытался вытянуть из него результаты вчерашних бейсбольных матчей. Коп выглядел весьма озабоченным и, казалось, был полностью погружен в собственные мысли. Адвокат тоже был встревожен. «В городе происходит черт знает что», — сказал он, поправляя очки. «Вот смотрите сами». Адвокат протянул Антонио свежий номер «Лас-Вегас-ревью-джорнал». Антонио прочел первую новость. Автомобиль «Додж-караван» под управлением Курта Делана Ломакса, бывшего профессора истории и археологии университета Джона Хопкинса, на полной скорости врезался в школьный автобус. Ранены шестеро подростков... Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Профессор Ломакс погиб. Инцидент произошел около 14.00 по местному времени на Фримонт-стрит. Все раненые, учащиеся средних и старших классов. Представитель полиции Гордон Валентайн заявил, что Курт Ломакс мог находиться под действием наркотических веществ. В данный момент проводится медицинская экспертиза останков. «Ну и что такого?» – спросил он недоуменно. «Очередной идиот...» «Такое случается сплошь и рядом. Это ж Америка!» «Читайте дальше», — сказал адвокат, страдальчески морщись. Бывший морской пехотинец, герой войны в Ираке Лафонса Абрахамда Маркус Ченнинг, известный также как хьюстонский автоматчик, покончил с собой, взорвав бензозаправочную станцию Амока на Уилл Крест-стрит, сегодня около 1130 До этого в течение двух суток Лафонса Ченнинг терроризировал Хьюстон, обстреливая общественные места из автоматической винтовки «ФНФЛ» бельгийского производства. В результате обстрелов погибло 19 человек, среди которых двое детей. Ранено 17, в том числе шестеро сотрудников департамента полиции, двое из которых находятся в реанимации. Попытки задержать хьюстонского автоматчика к успеху не приводили. Имеющий большой опыт боевых действий в городских условиях, Лафонца Ченнинг успешно скрывался, чтобы затем нанести новый удар. «Про этого урода я слыхал», — прервав чтение, прокомментировал Антонио. Однако сегодня офицер Прайс заметил подозреваемого, когда тот пытался заправить автомобиль бензином. Вызвав подкрепление, офицер Прайс вступил в перестрелку с укрывшимся в здании бензозаправки Ченнингом, которую вел до прибытия подразделения спецназа. В результате попытки штурма преступник произвел подрыв бензоколонки. Никто из полицейских не пострадал. 37-летний Лафонса Абрахам да Маркус Ченнинг уволился из корпуса морской пехоты США в звании мастер-сержанта. Принимал участие в войне в заливе, а также в боевых действиях в Ираке. Награжден бронзовой звездой и медалью «Пурпурное сердце», Чем занимался Лафонса Ченнинг после увольнения из корпуса морской пехоты И почему устроил бойню на улицах Хьюстона На данный момент неизвестно Полицейское управление Хьюстона ведет расследование И что? Еще один идиот Да еще и с военным синдромом Или как там называется эта штука Такое происходит по всем соседним штатам, мистер Альбиони, сказал Менендес Уже второй день Вы не представляете, что творится на новостных каналах «Когда я сюда ехал, несколько раз слышал звуки перестрелки. Пару раз кто-то бросался через дорогу прямо у меня под колесами. Кого-то били несколько человек. Я не понимаю, что происходит». «Демократия в действии», — невесело улыбнулся Антонио. «На том страна и держится. Пока кто-то не докажет, что ты нарушил закон, можно делать все, что угодно». «Не тот случай», — задумчиво пробормотал адвокат. «Это совсем не тот случай, мистер Альбиони. Послушайте, что-то я плохо себя чувствую. Как-то... как-то странно. Возможно, какой-то вирус подцепил. Я ведь где только не верчусь, работа такая». Менендес и в самом деле выглядел все хуже. По смуглому лицу катились крупные капли пота, которые он принялся вытирать тонким платком с вышитой монограммой. «Идите к доктору», — посоветовал Антонио. «Плюс-минус день погоды не делают, к тому же тут довольно сносно». «Это хорошо», — сказал адвокат, причем Антонио даже не был уверен, слышал ли тот его слова. «Это очень хорошо». Менендес поднялся и блуждающим взглядом оглядел тесную камеру. «Я, пожалуй, пойду. До свидания, мистер Альбиони». «До свидания, Рамон». Адвокат позвал полицейского, пришел молодой Манчини, выпустил его, и Минендос ушел. Больше Антонио никогда его не видел. Джокер тем временем оживился и принялся выспрашивать подробности ограбления банка. Его интересовало все, что за стволы у них были, на какой тачке они приехали, сколько народу было в банке. Сколько из них женщин и красивые ли В каком штате они собирались выпрыгнуть с вертолета на парашютах И что планировали предпринять дальше Особенно восторгу Джокера вызвала храбрая старуха Сара Джейн Кастер «Таких бабулек на юге полно И среди белых, и среди черных Мой троюродный братишка Эйп Тот еще придурок Даром, что о покойниках плохо не говорят Залез как-то в один дом в Джорджии Со своими такими же придурочными дружками» «На дозу им не хватало, видал? А там вот такая же старуха, правда черная, как начала полить в них из дробовика. Эйбу сразу снесла башку, потом положила еще двоих, четвертый кинулся удирать, но и его она достала, когда перелезал через забор. И ей ничего не было, прикинь. А ты, наверное, чуть в штаны не наделал, когда бабка сунула тебе в ухо ствол своего «Детектив Спешл», да?» Типа того, не стал спорить Антонио. Он не все рассказал Джокеру. То, как стрелял в него Мак Тирнан, рассказывать не стал. Он не знал, почему. В принципе, какая разница. Но в версии, рассказанной Антонио, Мак стрелял в старуху, пытаясь спасти друга. А может, именно так и было? Но нет. Антонио очень хорошо помнил, куда Мак направил свою любимую армейскую беретту. Ему в грудь. Обед явно запаздывал Нервный Джокер вскочил и принялся молотить по решетке Вновь напоминая о своем незыблемом гражданском праве Хорошенько пожрать за счет налогоплательщиков Однако никто не приходил «Видал, что делают сволочи?» — возмущался воришка, прыгая по камере, словно бешеный танк «Видел, что творится?» «Нет, ну я же не против того, что меня посадили. Попался так попался. Хрен с ним. Но зачем меня голодом морить?» Антонио тоже заволновался, хотя виду не подавал. Его изрядный опыт пребывания в подобных местах говорил, что кормить тут могут и хорошо, и плохо, и даже отвратительно, но всегда в строго определенное время». обеда не было уже больше часа И главное, никто не реагировал на истошные вопли Джокера Все это очень не нравилось Антонио Он напился воды из-под крана и окликнул соседа «Эй, Джокер, ты слышал, что говорил мой адвокат? Этот Мекс в дорогом костюме и золотых очках Он не мексиканец, а кубинец Да какая разница? Ничего я не слышал, видел только, что он вроде как больной» «Не в этом дело. Он показал мне газету и сказал, что в городе происходят какие-то беспорядки. Как в Лос-Анджелесе в 92-м, когда оправдали тех белых легавых, что избили Родни Кинга?» Джокер имел в виду так называемый «Лос-Анджелесский бунт». Причиной его и в самом деле стало оправдание четверых полицейских, которые избили чернокожего водителя. Чернокожее население взбунтовалось – Беспорядки продолжались несколько дней В итоге полсотни человек было убито и две тысячи ранено Сгорело больше пяти тысяч зданий Потом в город ввели армейские подразделения И ситуация успокоилась После того, как арестовали более десяти тысяч бунтовщиков и погромщиков Черт его знает Может быть, что и так Антонио прислушался Но снаружи не доносилось никаких звуков Впрочем, их камеры располагались в подвальном этаже. Не было даже окон, их заменяли светильники. Нет, точно никаких звуков. Или... Ты что-нибудь слышишь? Джокер приложил ладонь к уху. «Ничего. Хотя погоди, мужик. Вроде собака рычит». «Откуда тут взяться собаки?» — усомнился Антонио. «Ну, не знаю. Вот, слушай, снова». В самом деле, откуда-то слева от входа в коридор доносилось еле слышное рычание. Такие звуки могла бы издавать крупная собака, овчарка или сенбернар. Затем упала и со звоном покатилось по полу что-то металлическое. «Эй!» – пуще прежнего завопил Джокер. «Что за фигня? Нам пора жрать! Мы хотим жрать! Несите нам сейчас же жрать!» антонио предостерегающе поднял руку но воришка не унимался я напишу чертову президенту соединенных штатов я его он напишу эй вы придурки немедленно несите мой обед по коридору затопали тяжелые шаги джокер обрадовался и с победоносным видом отступил от решетки это его спасло потому что через пару секунд лысый полицейский коди Бросился на него и с грохотом врезался в металлические прутья «Ты охренел, брат?» – испуганно воскликнул Джокер «Я всего-то жрать просил! Не надо так нервничать! Что с тобой, мужик? Ты чего так на меня смотришь?» Антонио не видел лица Коди, но и без того понимал, что с ним не все в порядке Форменная рубашка была разорвана на спине, обнажая белую майку На затылке сочилась кровью Глубокая царапина Полицейский принялся бить кулаками по прутьям И нечлен раздельно заревел Антонио с ужасом понял, что рычала не собака, а коп Коди Но что с ним? Сошел с ума? Буйное помешательство? «Убирайся!» — продолжал кричать перепуганный Джокер Забившись в дальний угол камеры Он даже встал на металлический унитаз Полицейский не обращал внимания на его вопли, продолжая наносить сильные удары. Решетки, впрочем, они никак не вредили. А вот с разбитых кулаков Коди во все стороны брызгала кровь. Только сейчас Антонио заметил, что на ремне у полицейского болтается связка с ключами. Почему он ими не воспользуется? Значит, в самом деле коп ничего не соображает. «Коди!» — позвал Антонио. «Сэр!» Полицейский перестал стучать по прутьям и обернулся через плечо. Глаза были налиты кровью, из приоткрытого рта стекала вязкая слюна. «Тони, мужик, что с ним?» – дрожащим голосом спросил Джокер. «Не знаю, но дело плохо». Антонио наблюдал за копом. Тот так и стоял, глядя через плечо, потом медленно повернулся и бросился вперед. На сей раз его остановила решетка камеры Антонио. Перекошенное лицо Коди было всего в нескольких сантиметрах, и Антонио едва успел отшатнуться, когда полицейский протянул к нему руки между прутьев. «Эй, Джокер!» — крикнул Антонио. «Давай попробуем его загонять. Пусть он немного поколотится, а потом зови его. Черт, мужик, мне не нравится все это дерьмо. А если он начнет стрелять? У него нет пистолета, разве не видишь?» «И с мозгами беда, раз он до сих пор не догадался открыть камеры ключом а -а -а -а", рычал Коди, пуская слюни и дергая прутья. «Ну ладно!» — нерешительно согласился Джокер. «Эй ты! Я здесь!» Казалось, это длилось несколько часов, хотя Антонио понимал, что прошло минут двадцать, максимум тридцать. Полицейский послушно метался на их крики, бросался на решетку, бился об нее головой и всем телом пытался выдрать прутья. Похоже, он сломал себе несколько пальцев, но даже не обращал внимания, что они неестественно торчат под разными углами. Он что, не чувствует боли? И почему никто не приходит на шум? «Бэнк!» — Кодит, тяжело дыша, снова врезался в решетку камеры Джокера. На этот раз он ударился головой особенно сильно, потому что зашатался, сделал несколько неуклюжих шагов в бок и упал. Антонио с отвращением услышал, как череп хрустнул от удара о бетонный пол. Ноги полицейского задергались, он захрипел, вытянулся и затих. «Мужик! Похоже, он помер!» Испуганно сказал Джокер и осторожно подошел к решетке «Да, точно! Не дышит! И кровище изо рта течет! Твою мать! Это что же получается? Мы замочили копа! Это ж электрический стул!» «Он сам себя замочил», — уточнил Антонио «И вообще, нам сейчас не об этом надо думать! Ты обратил внимание, что на шум никто не явился? А мы ведь тут орали, словно целый стадион!» «Если там и вправду беспорядки, всех копов могли отправить на улицы», предположил Джокер, все еще с опаской поглядывая на лежащее тело полицейского. «И никого не оставили, кроме этого? Вряд ли, друг. Там что-то другое. А главное, почему он сошел с ума?» «Не знаю, мужик, мне страшно», признался Джокер и сел на койку, обхватив руками колени. «И пожрать никто не принес». «Боюсь, что это и станет нашей проблемой». Хорошо, хоть вода есть Я где-то читал, что без еды человек может прожить дней тридцать А без воды не протянет и четырех Ты охренел? Думаешь, за нами никто не придет? Всякое может быть Мне очень не нравится то, что происходит, Джокер И поэтому я хотел бы забрать у старинной Коди его волшебные ключи Забрать-то забрать, но как это сделать, озадачился Антонио Мертвый полицейский лежал как раз посередине коридора На равном расстоянии от его камеры и от камеры Джокера Рукой дотянуться нереально Нужен какой-то инструмент, чтобы ее удлинить Но где его взять? Унитаз за невысокой перегородкой отпадает Начинка бачка из тонкой пластмассы Трубы, подающие воду к крану, утоплены в стену Койка — кусок металла, прикрепленный одной стороной к стене, а другой — опирающийся на две привинченные к полу ножки. Ножки. Пожалуй, их длины вполне хватило бы. Но как ее отвинтить? Антонио упал на колени и принялся рассматривать винты. Обычные шестигранники с гаечным ключом на полминуты труда. А что делать без него? К тому же привинчивали койку довольно давно. Все забито грязью, приржавело. Джокер с любопытством наблюдал за действиями Антонио. «Ищешь, чем дотянуться до покойника?» «Твоя койка крепко прикручена к полу. Ну-ка, посмотри!» Джокер посмотрел и сообщил. «Крепче не бывает! Черт!» Антонио вскочил с пола и злобно пнул койку. Но только ушиб ногу. Попил воды из крана, чтобы успокоиться, и обратил внимание, что струйка едва бежит. Давление в системе упало. «С чего бы!» «Эй, вытащите нас отсюда! Мы все здесь умрем!» – заорал Джокер. «Меня кто-нибудь слышит? Народ!» «Не кричи!» – сердито велел ему Антонио. «Думать мешаешь! Ты же видишь, никто сюда не придет! Там что-то происходит, что-то очень нехорошее!» Не кстати вспомнился роман Стивена Кинга, который однажды попался Антонио в автобусе. «Рваная книжка в мягкой обложке не имела конца и начала», Но в том куске, что сохранился и который от скуки Антонио пролистал, рассказывалось об эпидемии супергриппа, поразившей Америку. Несколько человек оказались запертыми в тюремных камерах, полицейские умерли. Они сами тоже начали умирать один за другим, и в результате остался всего один. Кажется, он съел сначала крысу, а потом объел ногу своего соседа, до которой сумел дотянуться. Кончилась история появлением какого-то типа в «Черном». Это был вроде как дьявол, Антонио толком не понял, который и спас бедолагу. Но до Антонио и Джокера пока не было дела ни людям, ни адской нечисти. Мигнул светильник. На пару секунд погас, затем снова включился. Не хватало еще остаться в темноте. Антонио задумчиво посмотрел на пластиковую панель. Встал на койку... Попытался достать до светильника У него получилось Тогда Антонио оторвал кусок футболки И обмотав им кулак С силой ударил по пластику Тот выдержал Антонио ударил еще и еще Пока не появились трещины Отломив несколько кусков Он ухитрился выдернуть Весь разбитый плафон И с радостью обнаружил Что он имеет металлический ободок Из тонкой полоски Сделанный из какого-то легкого и гибкого металла Отодрав ободок, он распрямил его Получилась металлическая палочка длиной примерно с руку Именно то, что нужно «Эй, Джокер!» — крикнул он воришке, чтобы ободрить «Скоро мы отсюда выберемся, брат! Дай мне только добраться до волшебных ключей старинной Коди!» Негр не отвечал Он лежал на койке, обняв себя за плечи Перенервничал, наверное, и задремал Ладно, пусть спит. Зато не мешает, а то еще возьмется снова вопить и звать на помощь. Антонио сделал на конце своего импровизированного инструмента крючок и сел на корточки возле решетки. Полицейский никуда не делся. Валялся на полу. Антонио прикинул... Нужно зацепить его за брючину или ботинок Подтащить ногу так, чтобы ухватиться за нее рукой А потом уже подтащить к прутьям само тело И снять с пояса связку с ключами Но сделать это оказалось не так-то просто Металл был очень непрочным И крючок разгибался, упорно отказываясь цепляться Антонио пыхтел и ругался Солба стекал пот Глаза щипало, и казалось, что мертвец нарочно дергается и шевелит ногой, чтобы помешать. Когда Антонио уже собирался плюнуть и бросить свою затею, крючок зацепился за петлю ботиночного шнурка. Антонио не поверил своим глазам и осторожно, очень осторожно потащил ногу мертвого полицейского к себе. Он тянул дюйм за дюймом, боясь, что крючок сорвется. Но он не сорвался. Антонио протянул руку и ухватился за каблук. «Вставай, Джокер!» — позвал он. «Сейчас мы отсюда выберемся!» Чернокожий воришка не отвечал, все так же лежа на койке. Антонио пожал плечами, и поволок тяжелый труп копа к себе. Вот и связка. Отцепив кольцо с карабина, Антонио вскочил и принялся подбирать ключ к замку камеры. «Как удачно, что здесь старая система, а не модные нынче электронные блокираторы, включающиеся с центрального пульта!» Замок сухо щелкнул. Уже второй ключ подошел. Антонио, перешагнув через покойника, вышел в коридор и со словами «Все в порядке, Джокер! Сейчас я тебя выпущу!» Завозился с замком второй камеры. Связка ключей выскользнула из пальцев и со звоном упала на пол. Антонио нагнулся... И в воздух, в том месте, где только что были его волосы, вцепились скрюченные пальцы Джокера. От испуга и неожиданности Антонио шлепнулся на задницу прямо в лужу подсохшей крови, натекшей из разбитой головы Коди. Джокер зашипел, присел и снова махнул рукой, пытаясь его достать. Антонио откатился в сторону. «Э, что с тобой, парень?» Джокер щелкнул зубами... На губах пузырилась пена «Похоже, и этот съехал Точно так же, как полицейский, — подумал Антонио «Матери Божья, что же с ними, со всеми творится? И что теперь делать? Выпустить его? Броситься? Оставить здесь, пока не придет помощь? Джокер, послушай!» Миролюбивым тоном заговорил Антонио «Я пойду и найду кого-нибудь Ты пока посиди здесь, а я поищу!» «Не волнуйся, я обязательно вернусь!» Джокер ничем не показывал, что понял хоть слово и сказанного. Щелкал зубами и скалился глухо ворча. Не сводя с него глаз, Антонио поднялся и попятился к выходу из коридора, сжимая в руке связку ключей. В глубине души Антонио надеялся, что встретит наверху кого-то из полицейских, но ни в одной из комнат с распахнутыми дверями не было ни души. Только возле туалета, на полу, лежал молодой полицейский Манчини, удивленно глядя в пустоту. Кто-то, а скорее всего ныне покойный Коди, свернул ему шею, словно цыпленку. Антонио прошел было мимо, но остановился, вернулся к туалету, Вошел внутрь и посмотрел на себя в зеркало «Да, футболка разорвана, весь в кровище А ведь манчи не примерно его роста и комплекции Неприятно, конечно, надевать одежду мертвеца Но что поделать Опять же форма полицейского Не самый плохой вариант, чтобы там снаружи не происходило Через несколько минут переодетый Антонио Уже умывался и причесывался Одежда Манчини действительно пришлась ему в пору, только ботинки оказались немного великоваты, но великие это не немалые. В наследство от копа ему также достался мощный револьвер с запасными патронами, плюс вся полицейская сбруя. Наручники, дубинка, значок. «Что ж, снова пришло время поиграть», сказал своему отражению Антонио. «Здравствуйте, офицер Манчини». «Я неплохо смотрюсь в форме». Эх, нужно было идти в полицию». И Антонио подмигнул зеркалу. Снаружи было тихо и пустынно, только где-то в отдалении сухо потрескивали одиночные выстрелы и периодически слышались истошные вопли. В северном направлении пронесся армейский вертолет. «Боже», — подумал Антонио, «если они задействовали военных, значит, дело совсем плохо». Он подошел к трем полицейским «Шевроле», припаркованным на стоянке. Дверь ближней машины оказалась распахнута, а ключ торчал в замке зажигания. «Спасибо тебе, Господи, за то, что ты помогаешь мне хотя бы в этот день», — с чувством произнес Антонио, посмотрев в небеса. Религиозным он никогда не был, но кто знает, вдруг там и в самом деле что-то есть, и тогда лучше с ним не ссориться. Осмотрев машину, он нашел в держателях дробовик, а в бардачке – початую пачку печенья опио. Несколько штук он сразу же запихал в рот и, жуя, вывел машину со стоянки. Куда ехать он даже не представлял, а потому просто поехал вперед по улице. Первое впечатление о ее пустынности оказалось ошибочным. В окнах домов мелькали перепуганные лица, Из ресторанчика «Тако Бел махали руками какие-то люди. Антонио обратил внимание, что они забаррикадировали двери изнутри, словно это могло им помочь с такими-то огромными окнами-витринами. Помочь он им ничем не мог. Только обнадеживающе помахал в ответ и прибавил газу. За что едва не поплатился на первом же перекрестке. Когда огромный Тахо вылетел из-за угла и, визжа тормозами и оставляя черные полосы горелой резины... Пронесся перед самым носом его автомобиля. «Твою мать!» — только и успел выдохнуть Антонио, после чего сразу же сбил человека. Точнее сказать, тот сам бросился под колеса. Капот ударил его, человек подлетел в воздух и упал на асфальт. Антонио выскочил из машины и сунулся было к пострадавшему, но тут же отшатнулся. Тот со сломанными ногами полз к нему, утробно подвывая. Уже знакомый остановившийся взгляд дал понять Антонио, что перед ним очередной опасный сумасшедший Отступив, он забрался в шеви и дал задний ход Аккуратно объехал ползущего и двинулся дальше, на этот раз не особенно разгоняясь Несколько раз он слышал мольбы о помощи, но не останавливался То и дело на улице попадались брошенные или столкнувшиеся машины. Из одной выскочила женщина в дорогом деловом костюме и некоторое время гналась за Антонио. Потом с крыши закусочной кто-то открыл по автомобилю огонь из автомата. Блок мигалок разлетелся в стороны цветными осколками пластика, и Антонио поспешно свернул за угол. «Он уже понял, что из города нужно выбираться». «Нужно было лишь затариться едой и водой в одном из магазинчиков, благо все они выглядели брошенными. Вот, к примеру, здесь», — подумал Антонио, заметив оляповатую вывеску с надписью «Деликатесы Баттерлби», и в эту секунду заметил девочку. Девочка сидела на краешке тротуара на бордюре. Она была одета в джинсовый комбинезончик с вышитым спереди медведем йонги, а в руках держала баночку «колы». В детях Антонио совершенно не разбирался и потому даже не мог сказать, сколько ей лет. Примерно пять-шесть, решил он, и остановил машину. Девочка посмотрела на приближающегося полицейского и сказала «Привет, привет, ты что здесь делаешь совсем одна?» спросил Антонио, опускаясь на корточки. «Я была не одна, сэр». С достоинством произнесла девочка Я была с папой Но потом на папу набросились какие-то люди И хотели его съесть Папа стал с ними драться А мне велел бежать Я побежала и прибежала сюда Где это случилось? Вон там Девочка махнула рукой туда Откуда он только что приехал Садись в мою машину Папа и мама не разрешают мне Садиться в машину к незнакомым людям Я же полицейский Полицейские всем помогают Боже, какую чушь я несу, подумал Антонио И зачем мне девчонка? Куда я ее дену? Однако он открыл дверцу и помог девочке забраться на переднее сиденье Сиди здесь и никому не открывай Что тебе принести поесть? Ничего, сэр, только попить Кола уже кончилась, сказала девочка Вы можете называть меня Полли, сэр? Никому не открывай дверь, Полли И вообще спрячься, чтобы тебя не было видно. Я скоро вернусь. Магазинчик был пуст. Точнее, не совсем пуст. На полу у холодильников с напитками лежал пузатый человек в фартуке, видимо, хозяин. Из его груди торчал большой кухонный нож. Второй нож поменьше вонзился в левый глаз». На прилавке лежал надрезанный кусок ветчины. «Что же за чертовщина творится?» – пробормотал Антонио, осторожно пробираясь мимо трупа и прислушиваясь. В руке он держал револьвер. Однако из подсобки никто не бросался. Немного успокоившись, Антонио взял несколько пластиковых пакетов и напихал в них минеральную воду, сэндвичи, Несколько банок с разными консервированными деликатесами и блок жевательной резинки. На первое время достаточно, решила. Полли послушно ждала его в машине, свернувшись на полу возле сидений. «А разве можно ездить без детского сидения?» спросила она строго, когда Антонио завел мотор. «В полицейской машине можно. А теперь ляг на сиденье и не мешай мне», сказал Антонио. «Хорошо, сэр», ответила девочка. Из города они выбрались без особых приключений. Снова махали из окон, с крыш с просьбой о помощи. Снова пытались догнать автомобиль. Несколько раз бросались на перерез. Но Антонио резко маневрировал, избегая столкновения. Машин попадалось немного, и почти все, как и Антонио, ехали прочь из города. Из того, на что Антонио обратил особое внимание... Запомнились сгоревший бронетранспортер национальной гвардии и разбившийся вертолет, дым нагоревший прямо посередине улицы. Рядом с вертолетом лежал на боку экскурсионный автобус, возле которого ползало несколько человек. Останавливаться Антонио не стал. Скорее всего, это были сумасшедшие, а от них добра не жди. Девочка, как ни странно, мирно спала на заднем сиденье. Это была обычная патрульная машина без решетки между передними и задними сиденьями, поэтому Антонио перегнулся через спинку и накрыл Полли курткой, валявшейся в углу. «Надо бы сплавить девчонку кому-нибудь. Он же совершенно не умеет возиться с детишками». «Ладно», — подумал Антонио, — «за городом должны быть какие-то лагеря спасателей. Туда и сдам, а потом смоюсь. Тут-то как нельзя, кстати, пригодится полицейская форма». Главное, не наткнуться ни на кого, кто мог бы знать офицера Манчини в лицо. Остановившись ненадолго, Антонио съел сэндвич с копченой колбасой и запил несколькими глотками воды. На мгновение его начали мучить угрызения совести по поводу Джокера, который так и остался запертым в камере. Но Антонио решительно их подавил – Если бы он открыл дверь, чернокожий воришка обязательно на него бросился бы. И не исключено, его все равно пришлось бы убить. А так он просидит в камере, пока не наведут порядок. Несколько дней выдержит, а потом им займутся медики. Что происходит вокруг, Антонио понимал в самых общих чертах. Люди сходят с ума и бросаются на других. Иногда даже пытаются сожрать... Антонио увидел, как мужчина в спортивном костюме для бега с упоением глодал руку, лежащей на тротуаре пожилой мексиканки. «Наверное, какая-то утечка химикатов, влияющих на мозги», решил он сначала, но потом сообразил, что в таком случае досталось бы всем подряд. «Значит, это эпидемия». «Но психические расстройства ведь не бывают заразными». «Главное, что я здоров», – прошептал Антонио. «Кажется, это называется иммунитет. Или я еще могу заразиться. Черт, не хотелось бы». Сзади завозилась Полли. Антонио хотел повернуться и спросить, не хочет ли девочка есть. Но в этот момент ему в шею впились мелкие острые зубы. Антонио успел резко наклониться вперед, и зубы соскользнули. Открыв дверцу, он боком вывалился из машины и увидел, как Полли резво перебирается через спинку сиденья, чтобы добраться до него. Антонио хотел захлопнуть дверцу, но ремень безопасности свесился наружу и блокировал ее. Полли сползла на водительское кресло и прыгнула, целясь вцепиться в горло. Это ей удалось, но Антонио без труда оттолкнул тонкие ручонки и отшвырнул девочку прочь. Она покатилась по асфальту и осталась лежать, очевидно оглушенная падением. Тяжело дыша, Антонио сел и вытащил револьвер. Он понимал, что не сможет выстрелить в ребенка, но в любую секунду на него мог броситься кто-то еще. Полли так и лежала. Потом маленькая ладошка сжалась в кулак, снова разжалась, пальцы заскребли по асфальту. «Твою мать!» – выругался Антонио, поспешно забрался в машину и газанул. Маленькое тельце осталось лежать посередине улицы, потом медленно встала на четвереньки и зарычала. Ничего этого Антонио, слава Господу, уже не видел. Никакого лагеря спасателей он не обнаружил, переночевал прямо в машине, съехав с трассы и отогнав ее подальше за холмы, чтобы не было видно с дороги. Антонио надеялся, что безумцы вряд ли станут бродить по пустынным и безлюдным местам. У них ведь, похоже, совсем другие цели. Уснуть было страшно. Все время казалось, что едва он уснет, сразу же кто-нибудь разобьет стекло и вытащит его, спящего и беззащитного, наружу. Конечно, в полицейском автомобиле стояли специальные усиленные стекла, но Антонио все равно сидел с дробовиком на коленях, И лишь задремывал на несколько минут дергаясь от любого шума А их хватало То завывал койот То кто-то шуршал под днищем машины Ящерица что ли Ближе к трем часам зашумел ветер Поднял тучи песчаной пыли А потом Антонио стало казаться Что вокруг машины кто-то бродит Бормочет, тихонько хихикает Словно сам себе рассказывая забавные шутки Осторожно трогает капот и багажник Антонио вглядывался в темноту, где кружились песчинки, но ничего не мог разглядеть, а выйти наружу не решался. Даже помочиться ему пришлось в пустую бутылку из-под минеральной воды. Тем не менее, вломиться в автомобиль никто не пытался, и бормотание с хихиканьем Антонио отнес на счет своего уставшего от передряка бессонницы мозга. Под утро, когда солнце уже начало вставать Он все-таки уснул по-настоящему И проспал чуть больше часа Потом вышел из машины Обошел вокруг в поисках следов Ночного гостя Ничего не увидел, покачал головой Умылся, съел сэндвич И поехал к трассе Временами увязая В наметенном ветром песке Как только он выехал на трассу То увидел сполши на обочину Длинный кадиллак Фасонистый Розового цвета, с откидным верхом. Сейчас он был закрыт. Обычно на таких ездят наркодилеры, сутенеры или просто богатые идиоты с отсутствием какого-либо вкуса. Возле Кадиллака стоял человек и махал руками. Подкатив поближе и остановившись, Антонио попытался его рассмотреть. Точно, криминальный тип. Солнцезащитные очки, широкополая мягкая шляпа — Несмотря на жару, модная в среде сутенеров шуба из какого-то диковинного зверя. Толстая золотая цепь с огромным кулоном. Вроде бы незнакомый, хотя кое-кого из этих парней Антонио хорошо знал. Сумасшедший или нормальный? Степень сумасшествия оценить Антонио пока не научился. Тем более все безумцы вели себя по-разному. Одни совсем как дикие звери... Другие сохранили зачатки интеллекта и могли, скажем, самостоятельно открыть дверь или даже пользоваться оружием. Вдруг этот субъект его заманивает. Антонио опустил стекло и высунул голову. «Что вам нужно?» — крикнул он. «Сэр, помогите, сэр!» — умоляюще попросил человек в шубе. «У меня здесь женщина, она рожает. Вы, полицейские, вас учили это делать, а я ни черта не соображаю». В городе творится жуткая хрень. Больницы не работают. Я еле оттуда удрал. Только этого мне не хватало, подумал Антонио. Роды принимать он, естественно, не умел и даже не представлял, чем может помочь этому типу. Однако подъехал ближе, остановил машину возле Кадиллака и выбрался наружу. Спасибо, сэр. Тип, с виду латиноамериканец, схватил его за руку и потащил к задним сиденьям. Вот моя жена. Антонио заглянул внутрь И отшатнулся Там лежала связанная женщина Беременная, несомненно, но явно не собиравшаяся пока рожать Даже Антонио понимал, что живот у нее для этого маловат Зато она была безумной Она громко клацала и скрипела зубами Из прокушенной губы сбегала струйка крови При виде Антонио она задергалась еще сильнее и попыталась встать — начал Антонио И тут ему в бок уперлось что-то твердое. Покосившись, он увидел ствол дробовика Ремингтон, который Латинос, вероятно, прятал под шубой. «Ей никто не хочет помогать, сэр», — объяснил он. «Но я знаю, Присцилла не сошла с ума, как все остальные. Это предродовой синдром. Или как оно называется у врачей? Вы должны ей помочь». «Приятель, я не умею», — как можно более миролюбиво сказал Антонио. Я даже не коп Эта форма с машиной вместе достались мне совершенно случайно Ты мне врешь, пробормотал Латинос И Антонио понял, что перед ним сумасшедший Обычный, настоящий сумасшедший А не из этих новых Что в целом не меняло ситуации Объяснять ему, что с женой дела плохи И дело не в скорых родах, а совсем в другом Было бессмысленно Надо было выкручиваться И Антонио не стал тянуть Хорошо, сказал он «Мне нужна вода. Много воды. И спирт. Для обеззараживания. В машине в холодильнике есть виски. Возьми сам!» Не повелся на уловку человек в шубе. «А вода? Вода в багажнике. Открой!» Антонио подошел к багажнику. Ремингтон все так же впивался ему в бок. Открыл, увидел десятилитровую прозрачную канистру. «Думаю, этого достаточно», — сказал он. Женщина на заднем сидении все так же билась и скрежетала зубами, будучи не в силах дотянуться до своей добычи. Антонио нашел в портативном холодильнике бутылку хорошего бурбона, сделал большой глоток и стал тщательно протирать руки, плеснув на них. Нужно было как-то отвлечь Латиноса и выбить у него дробовик, иначе беда. Неожиданно детали увиденного сложились в его голове в некий причудливый пазл – Розовый кадиллак, Присцилла Розовый кадиллак Элвис Пресли подарил своей любимой матери Жену Элвиса звали Присцилла Может быть, это тот самый шанс Если будет девочка, назовешь ее Лиза Мария, как король? Небрежно спросил он, продолжая тереть ладони Латина соживился Ты врубаешься? «Сейчас мало кто по-настоящему врубается в Элвиса». «Парень, я с детства его слушаю. На свете нет ничего лучше, уж поверь». И Антонио просвистел несколько тактов из «Биг Boss Мэн». Латинос притопнул ногой в остроносые туфли на высоком каблуке и воскликнул. «Как здорово, что я встретил именно тебя! Это провидение! Слышите, сэр? Это само провидение!» Ремингтон, однако, никуда не девался, разве что перестал давить на ребра так сильно. Антонио отряхнул руки и выпрямился. «Что ж, пора приступать», — сказал он. «Я хотел бы, чтобы ты...» И тут он замер, уставившись куда-то вдаль на уходящую за горизонт дорогу, над которой плыло зыбкое Марева. Латинос забеспокоился. «Что? Что я, сэр? Что вы там увидели?» «Элвис...» пробормотал Антонио, словно не веря своим глазам. Ствол Ремингтона дрогнул. «Что?» — дрожащим голосом переспросил Латинос. «Элвис, ты видишь его?» «Где?» — завертел головой Латинос. «Что вы говорите, сэр?» «Вон! Вон он идет по дороге, в синих замшевых туфлях! Машет нам рукой! Ты видишь?» Антонио говорил так горячо и убедительно, что едва сам не увидел в колеблющемся горячем воздухе фигуру в знакомой кожаной куртке с гитарой на плече. «Король?» Латинос замер. Ствол Ремингтона убрался. Антонио резко развернулся и ударил Латиноса локтем в лицо. Тот выронил дробовик, закатившийся под машину, и схватился за разбитый нос – Антонио в несколько прыжков оказался возле своего Шеви И, расшвыривая в стороны колесами песок, рванул с места Вслед ему раздались несколько выстрелов Поклонник происли оказался шустрым и быстро подобрал дробовик Но Антонио был уже далеко В следующий раз он остановился, когда увидел дом на колесах виннибага. Это была хорошая машина, полезная И неплохо бы в нее пересесть, подумал Антонио Но винни -Бага был уже занят, в чем он убедился, заметив в нем человека. «Вряд ли это снова чокнутый», — сказал сам себе Антонио, и, вытащив из кобуры револьвер, вылез из салона. Он просто больше не мог быть один. «Все в порядке, офицер!» — крикнул человек, прячущийся за высоким бортом дома на колесах. «Вы в самом деле полицейский?» «Офицер Манчини!» — крикнул в ответ Антонио. «Вы нормальный, надеюсь?» э да, а вы?» «Я тоже. Чем докажете?» Возле Венебага возникла пауза. Кажется, человек с кем-то советовался, стало быть, он там не один. Ерунда. Если бы у них были дурные намерения, они его попросту пристрелили бы. Неожиданно из-за машины вышел чернокожий и громко сказал «Мы тут все нормальные, офицер. Ненормальные с вами не стали бы разговаривать». «Ерунда!» – возразил Антонио, держа револьвер стволом вверх. Именно так держал свою любимую армейскую беретту МакТирнан перед тем, как стрелять в него в банке. «Со мной с утра один болтал-болтал, а потом стал палить из дробовика». «Ты его прикончил, надеюсь?» – осведомился негр. Антонио выразительно хмыкнул. «Хотите перекусить?» – доброжелательно спросил второй. «Мы как раз собирались». «Заодно расскажите, что тут у вас происходит. Я Ростислав Шибанов». Снова русский. «Везет мне на русских», — подумал Антонио. «Кажется, он где-то слышал эту фамилию. Что-то говорил Билли Свантисон. Да, какой-то хоккеист. Боже, еще один русский, еще один хоккеист. Ну что ж, как говорил сумасшедший фанат Элвиса, «это провидение». «Если бы я сам знал, мистер Шибанов», грустно произнес Антонио. Он засунул револьвер в кобуру, забрал из автомобиля укрепленный в держателе дробовик и обошел винни -Бага. Возле дома на колесах стояли еще двое. Смуглая девушка, красивая, словно фотомодель, и девочка-японка. «О, да у вас тут целая компания», добродушно сказал Антонио. «Это ваш виннибага? «Нет, нашли на трассе». Решили немного здесь задержаться Хотя это выглядит не совсем законно, понимаю Законы, похоже, несколько видоизменились По крайней мере, в академии меня учили совсем другому Входя в новую роль, сказал Антонио Он же теперь офицер Манчини Однако эти люди ему почему-то сразу понравились А потому понравилась и роль Он еще не знал, что играет в последний раз И играть ему осталось совсем недолго.